Первый этаж личного ангара Рустама был загроможден оборудованием не меньше, а может быть даже и больше, чем подвал. Помимо рабочих станций и электронных приборов, здесь стояли станки, на которых Лакри лично вытачивал некоторые из нужных ему деталей и испытательные стенды. А также диван с парой кресел для отдыха и холодильник для пива. Довершала картину свалка в дальнем углу, которую Рус иронично называл «оперативным складом», и в которой можно было обнаружить все, начиная с карданного вала и заканчивая миниатюрным чипом. В последнее время Лакрип появлялся на первом этаже редко. Работа заставила его переместиться в подвал, и верхний уровень поступил в единоличное владение Матильды. Сюда она приезжала после университета, здесь занималась, ожидая, когда Русс освободится и они отправятся домой. Здесь принимала гостей, ту же Патрицию, или, как теперь, развлекала недопущенных на совещание спутников Кирилла. Сегодня таковых было двое. Филя Таратута, исполняющий при Грязнове роль бухгалтера на все руки, и Олова, слуга-телохранитель. И если второй предпочитал помалкивать, то Филя привычно разливался соловьем. Благо Матильда он знал с пеленок и мог без стеснения затронуть любую тему. Впрочем, стеснения он не ведал и при общении с совершенно посторонними людьми. «Нет», — ответила Матильда на заданный только что вопрос, «управлять мотоциклом я не научилась». Помимо всего прочего... Рус возглавлял байкерский вагон «Warriors of the Swamp» и был известен в этом качестве не меньше, чем гениальный инженер. С мотоциклом Лакри управлялся великолепно, а потому неумение и нежелание Матильды оседлать железного коня вызывало у Таратута естественное непонимание. «И какова же кауза каузорум?» «У тебя такой учитель под боком!» «Причина причин» — латынь. «Не мое» — ответ вызвал очередную улыбку ультра «Ультрапоса немооблигатор, да?» «Никто не обязан делать что-то сверхвозможного». «Латынь». «Да», — кивнула Матильда. Она училась на медицинском факультете университета, а потому понимала большую часть цитат бухгалтера на все руки. «Эх, солнышко! Да кто из нас знает, что его, а что нет? И кем бы мы стали, если знать?» Филя локтем толкнул задремавшего в кресле олова. «Скажи». «Что?» — поинтересовался тот, не открывая глаз. За разговором слуга не следил. Одетый в традиционные для себя рубаху с широким воротом, шаровары и расшитые восточным орнаментом тапочки, Олова не привлекал бы внимания, не покрывая его тело и бритую голову черные узоры татуировок, оставляющие чистым лишневыразительное лицо. Они придавали слуге мистический ореол Ждать и отдыхать Олова предпочитал, погрузившись во внутренний космос. А потому, оказавшись в ангаре, тут же уселся в кресло, взял на колени старинного знакомца, местного рыжего кота по кличке Козявка, и дремал, почесывая довольную животину за ухом. «Что?» «Я спрашиваю, кем бы ты стал, если бы знал, кем должен стать?» Неожиданный вопрос заставил и Олова, и Козявку недоуменно вытаращиться на Филю. Матильда прыснула смехом. «Что?» «Ситакуизес философус мансизес». «Если бы ты молчал, а сошел бы за философа». Латынь. Таратута важно поправил лацкан замызганного пиджака, машинально покосился на древний портфель, который всегда таскал с собой. Имущество по-прежнему стояло около дивана. И вновь принялся пытать Матильду. «Рус тебя бьет?» На пухлой физиономии возникло участливое выражение, и лишь очень внимательный наблюдатель смог бы догадаться, что Филя шутит. «Пусть только по-опробует». Грозно пообещал, не оценивший юмора Олова. Матильда находилась под покровительством слуги, что гарантировало гипотетическим обидчикам весомой неприятности. «Господи, я ведь не тебя спрашиваю!» всплеснул руками Таратута. «Занимайся с котом!» «Котом! Тебе виднее!» И вернулся к девушке. «Бьет!» «Филя, с чего такая глупость?» «Ну, байкеры, все дела. Я где-то читал, что у них это инрерум натура» природе вещей» — латынь. «Нажрется пивка и давай кулаками махать». «Не наш случай». «То есть у вас любовь?» «Самая настоящая», — твердо подтвердила Матильда. «Повезло». Филипп попытался погладить козявку, но не преуспел. Убрал руку, среагировав на продемонстрированные когти. Зевнул, посмотрел на часы, прислушался и, услышав топот на лестнице, удовлетворенно хмыкнул. «Кажется, закончили». Патриция покинула подвал первый, упорхнула, сказав, что хочет поговорить с Матильдой. Ганза и Чайка ушли следом, на ходу продолжая обсуждать особенности, предложенные механиком конструкции. А вот Рус задержался. «Кирилл, я должен с вами поговорить». «О чем?» Грязнов, который только собрался выбраться из-за стола, остался в кресле и дружелюбно посмотрел на Лакри. «Я беспокоюсь о своих людях», – твердо и серьезно произнес тот. Несколько мгновений Грязнов пристально смотрел на парня, после чего кивнул. «Очень хорошая тема для разговора, Рус. Очень правильная». Вытащил из кармана платок, с сомнением посмотрел на него, убрал, достал из другого кармана свежий и вытер пот. «У тебя есть люди, и ты считаешь себя обязанным заботиться о них». «Они не мои». «Оставь», — валежно махнул рукой Кирилл. «Ты правильный человек, Рус. Я в тебе не ошибся». Помолчал. Я ждал этого разговора. Он достал золотую коробочку, вытряхнул на ладонь несколько белых пилюль и проглотил их, запив водой из пластиковой бутылки. Лакли на мгновение сбился. Неужели он настолько предсказуем? Но в следующий миг вспомнил, с кем говорит, и успокоился. Грязнов был антикваром, но только потому, что хотел быть антикваром. А вот возможности его выходили далеко за рамки, очерченные для продавца древностей, пусть даже и самого известного в мире. Кирилл был игроком, и этим все сказано. Скоро я отправлюсь на станцию. Осторожно, продолжил Рус. Верно. Поэты Матильда тоже. А еще мамаша Даша, Таратута, Олова. Здесь не останется никого. Похоже на бегство. Мы идем туда, где должны быть. Ни слова больше, никаких объяснений. Мы идем туда, где должны быть. Лакли чувствовал. Не знал, а именно чувствовал, что за проектом, за Грязновым и Патрицией прячется нечто большее. Что за декларированным желанием подарить человечеству новую энергию скрывается некая тайна. В конце концов, Ганза мог просто передать техническую информацию тому же Китаю и снять все вопросы. Но не передал. Не захотел или не мог? Или все дело в тайне? Почему, черт возьми, так важно устроить аварию? Что тебя смущает, Рус? Нет. «Не понимаю, зачем вы отправляете на станцию всех близких?» «Там спокойнее». Учитывая складывающуюся вокруг станции ситуацию, слова Кирилла могли показаться издевкой. Однако Рустам знал, что Грязнов ошибается редко. И если он сказал, что на станции, которую постепенно окружают войска крупнейших государств планеты, будет спокойнее, чем в Анклаве, значит, так оно и есть. «А куда денутся мои ребята?» «Не на станцию», — коротко ответил Кирилл. Судя по скорости ответа, он был заготовлен заранее. Но и отказом фраза антиквара не прозвучала. И есть и другие безопасные места. Чуть менее безопасные, чем станция, но куда спокойнее Москвы. К тому же у этих мест есть большой плюс. Там будут рады видеть команду знаменитого Лакри. Рустам прищурился. О чем вы говорите? О промышленной зоне науком, которую корпорация выстроила неподалеку от станции. Лакри вздрогнул. «Я не хочу служить науком!» Рустаму до сих пор снился город, сметенный с лица земли с помощью его разработок. Нечасто но снился. Не город даже, а камни, смешанные с мясом и горем. Кусочек рукотворного ада имени науком. И его Рустама имени. «На кону жизни твоих людей, Кирилл! Он ведь все это знает. И о городе, и о кошмарах. Знает. Так почему же?» «Я понимаю, что выглядит предложение гадко». Но другого выхода нет. С неожиданной проникновенностью произнес Грязнов. Я могу поговорить со своими друзьями из Науком и уверен, что они с радостью примут на работу Рустама Лакри и всех его людей. Ты получишь главное — пропуск в промышленную зону и спрячешь там друзей. Ты их спасешь, Рус. Я не шучу. То оружие, которое я придумаю за эти месяцы, убьет гораздо больше людей, чем я спасу. Горько ответил инженер. Мы оба это знаем. Науком известны твои принципы, и они сделают все, чтобы не потерять тебя во второй раз. Я думаю, они предложат тебе заняться чем-нибудь мирным, например, транспортом. Получишь собственную лабораторию, фактически тоже бюро, только под крылом корпорации. Вы можете это устроить?» Рус вспомнил вопросы, которыми подозрительный Чайка засыпал Грязнова в начале разговора. Вопросы о связях с Кауфманом. «Все странше и странше», — как говорила Алиса. «Я могу устроить очень много вещей», — усмехнулся Кирилл. «И спасение твоих парней, поверь, далеко не самое сложное из них. Не будь у меня серьезных связей нашего проекта попросту не существовало бы». «Но почему вы не с ними?» Кирилл не просто вписан в существующий порядок. Он входит в число управляющих им людей. В чем смысл его попыток разрушить систему? В чем тайна? Промолчать Грязнов не мог». Но отвечать так, как хотелось бы Рустаму, не стал. Потому что наверху оказываются люди двух типов. Игроки и члены команды. Я игрок. Рус, у меня есть принципы, которые я считаю нужным защищать. Грязнов помолчал. Я не публичный человек, Рус, но я к этому никогда и не стремился. Слава меня не прельщает. Все остальное у меня есть. И власть, и богатство. И я употребляю их для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. «Я считаю, что должен это сделать, и я это делаю. Такой ответ тебя устроит?» «Более чем». Рус знал, что такое принципы. Именно они в свое время заставили его уйти из науком, хотя талант давно бы уже сделал его миллионером. Прикоснуться к тайне не получилось. Но Кирилл в очередной раз сумел отыскать нужные слова. «Это все, о чем ты хотел поговорить?» «Вы же знаете, что нет?» «Знаю», — улыбнулся Грязнов. И вопросительно поднял брови. Лакри едва заметно покраснел. «Я хотел поговорить о Матильде. она с Матильдой». Отца у девушки не было, а потому по серьезным вопросам следовало обращаться к неофициальному опекуну. «Долго же ты собирался!» Наигранным тоном недовольного папаши протянул Кирилл. «Вы уже больше года живете вместе». Шутит или нет? Непонятно. С одной стороны, племянница мамаши Даши не доводилась к грязному родственницей. Да и времена сейчас другие, более свободные. С другой Кирилл не раз подчеркивал, что традиции для него важны. «Я... Э, я прошу у вас руки, Матильды», — промямлил инженер. И неуклюже закончил. «Вот». «А что невеста?» — деловым тоном поинтересовался антиквар. «Надеюсь, согласна». «В таком случае, сынок, у тебя есть мое благословение». говоря, я потрясён прозорливостью науком, — криво усмехнулся Чайка. — Построить энергоблок над самой глубокой в мире скважиной. Разве это не опасно? Там прочная порода, — объяснил Ганза. — А шахта уже не самая глубокая в мире, глубочайшая. 20 314 метров. Науком купил полигон, когда дырка едва дотягивала до 12, и возобновил бурение, используя самые современные технологии. — Об этом я и говорю. Науком взял и возобновил бурение. Продолжил гнуть свою линию Илья. «Ради чего?» «Восемь лет назад я подписал с корпорацией контракт», — сообщил Ганза. «Предположил, что мне понадобится емкий накопитель, и решил, что шахта с точки зрения безопасности — то, что нужно». «Ты был уверен в успехе?» «Я всегда уверен в успехе». «И науком поверил тебе на слово?» Лохматый гений вздохнул и терпеливо поведал. «Илья!» Ты пропускаешь мимо ушей главное. Науком поверил не в меня. Науком поверил в то, что я сказал. Науком понял, что станции, вырабатывающие новую энергию, понадобится мощный накопитель. Я предложил шахту. Идея была принята. Теперь понятно? Теперь да, медленно ответил Чайка. Вопросы оставались. Однако Ганзе удалось на время ослабить обуревающий ломщика сомнения. А вот у меня есть серьезный вопрос к тебе. Лохматый гений стал предельно серьезен. «На совещании ты сказал, что сможешь взять под контроль все системы станции. Ты знаешь, насколько сложный этот комплекс? Поэтому я повторю вопрос. Ты уверен в себе?» «Я знаю, что делает со мной синь и на что я становлюсь способен», негромко ответил Чайка. «Я смогу». «Они смогут», твердо произнесла Патриция. «Чёрт возьми, отец, они смогут!» Ты сомневалась? «До сих пор мы строили планы, а сейчас они становятся реальностью. Это заставляет нервничать, будоражит. Ты становишься нетерпеливой. И мне нравится!» Грязнов благодушно рассмеялся. Судзуки остался в бюро. Пришло время плановой проверки. И Пэт возвращалась домой вместе с отцом. Таратута сидел за рулём бронированного внедорожника, Олова занял соседнее сиденье, Перегородку поднять не забыли, а потому Грязнов беседовал с дочерью без свидетелей. «Иногда меня трясет от нетерпения. Хочется, чтобы все случилось как можно скорее, ну, хоть завтра», — призналась Патриция. «Но при этом я немного боюсь. Дергаюсь из-за того, что парни могли ошибиться в расчетах, и нас ждет неприятный сюрприз». Ганза не ошибается. «Ганза — настоящая машина!» Вспомнив о лохматом любителе пива, девушка тепло улыбнулась. Он все подготовит, перепроверит, построит. Но ведь завершать проект предстоит Чайке. Ему предстоит сыграть финальный аккорд. Не доверяешь Илье? Не в том смысле, который ты вложил в вопрос, подумав, ответила Патриция. Я знаю, что Чайка возьмется, несмотря на все свои сомнения. Это вызов. А Чайка слишком часто отступал, чтобы бросить все в очередной раз. Он возьмется. Он хочет это сделать. Но я боюсь, что задача окажется ему не по зубам. «Если это не сделает Чайка, это не сделает никто». С этим утверждением Патриция спорить не стала. «Мы подвели ребят к черте», — продолжил после паузы Кирилл. «Мы зажгли их, заставили петь их души. Мы нашли нужные слова, а главное, мы в них не ошиблись. Мы собрали блестящую команду и раскочегарили ее до самого последнего предела. Они хотят сделать то, что нам нужно, и они это сделают» или подохнут. Грязнов усмехнулся и уточнил: хм, "Или мы все подохнем?"